На другой день, по милости этого пира, пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенно, да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвечивую до куку, будившую меня слугим. Только важное дело, которое мне сообщали, которое я не скоро мог понять, заставило меня сделать над собой усилие. Речь шла о Гуго Карловиче, точно ещё не был окончен заданный им пинейший пир. "Да в чём же дело, говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу. А дело было вот в чём. Через час после ухода аптекаря с последнего гостя Гуган на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул: "Однака!" Через несколько минут он повторил это громче, потом раз за разом, ещё громче прокричал: "Однака!" Однако, однако к нему подошел один из ночных стражей, говорит, что твоей милости сударь, пошли мне сейчас. Однако страж посмотрел на немца и отвечал, иди спать, родной, что тебе такое? Ты дурак? Пошли мне однако. Пойди туда вон в тот флигель, где с лесоря и разбуди его там в его комнатке и скажи, чтобы сейчас пришел сюда. Перепились бусурманы, подумал сторож и по пошёл будить Афенберг, он з немец и скорее разберёт, что другому немцу надо. Афенберг тоже был под шефеей, на силу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пектаралису, который во всё это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Афенберга, он весь дрогнул и опять закричал ему: "Однако! Чего вы хотите, отучал Афенберг? Однако, чего я хочу, того уже однако нет, отвечал пекторалис. Перескапеременив тон с командовал: "Ну иди-ка за мной". Позвал к себе Финберга, он заперся с ним на ключ в конторе и с тех пор они дерутся. Я просто своим ушам не верил, но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуга и Финберг дерутся опасно, запершись на ключ, так что видеть ничего не видно и крику говорят из себя не пусчают, а только слышно, как ужасно удары хлопают и барни плачут. Пожалуйте, говорит туда, потому что там давно уже все господа собрались, потому убийству боятся, но никак влезть не могут. Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колонна была в сборе и светилась у дверей Пекторалиса. Двери Как сказано, были плотно заперты, и за ним происходило что-то необыкновенное. Тут была слышна сильная возня, слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал по бёрд, по бёрд и потащит, а прокинет и бросит и опять тужит. И потом вдруг будто пауза и опять потасовка и тихое женское всхлипывание. "Ой, э, господа!" кричали им: "Послушайте, довольно вам, отпирайтесь!" Не отвечай, слышался голос спектралиса, и вслед за этим опять идёт потосок. Полно! Полно гого карлыч кричали мы довольные, иначе мы двери высадим. Угрозы, кажется, подействовало, возня продолжалась ещё минуту и потом вдруг прекратилась. И в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Афенберг вылетел к нам, очевидно, при неком стороннем содействии. Что с вами, Афинберг? скричали мы разом, но тут ни слова нам не ответил и пробежал далее. Батюшка, Гуга, Карлоч, за что вы его это так обработали? Он знает, отвечал Пекторализ, который и сам был обработан не хуже Афинберга. Что бы он вам ни сделал, но все-таки как ж так можно? А чего же нельзя? Как же так избить человека? А чего же нет? И он меня бил, мы на равных правилах сделали русскую войну. вы это называете русскую войну, ну да я ему поставил такое условие сделать русскую войну и не кричать, да помилуйте говорим, во-первых что это такое за русская война без крику, это совсем выдумали вы, вы, что-то не русское, по мордам, ну да что ж по мордам, ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых за что же это однако так друг друга обеспокоили, за что? Он это знает, отвечал Пекторалис, этим двусмысленным образом, он надвисал на всю трагическую суть своего положения, которая, очевидно, имела для него много неприятного в своей неожиданности. Скоро же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и прощаясь со мной сказал мне: "Знаете, однако я очень неприятно обманулся". Догадываюсь, чего может казаться дело, я промолчал. Но Пекторалис нагнулся к моей мухе и прошептал: "У Клареньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Оффенбергом." Уезжай он жену разумел взял с собой, но Офенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне. Но он и пикторали снижался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что выехал. Позвал, говорит меня, кричит однако, а потом становись, говорит и давай делать русскую войну, а если не будешь меня бить, я один себя буду бить. Я долго терпела, потом стала его бить. И всё же, однако, больше ничего не слыхала и не знала. Тут всё однако странно. И однако больно, отвечал Афенберг. А вы Кларпал не кур не строили, Афенберг? То есть ей Богу ничего не строил и ни в чём не виновата. Ей Богу ни в чём. Так это и осталось под некоторым сомнением. В какой мере был виноват все Иосиф за то, что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар своей железной волей, это было несомненно. И хотя не хорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но откровенно вам признаюсь. Я был немножко доволен, что мой самоуверенный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такую неожиданную урок своему самомнению. Урок, это, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которая надлежало оборваться весьма трагическим образом, но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пикторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком. Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снести неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко уже потому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта увидеть плод союза двух человек, имеющих железную волю. Но он, как человек самообладающим подавил свою горе и всю сильную ревность, он примсался к своему хозяйству. Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за свою репутацию человека, который при высших обстоятельствах везде все оставит на своем. Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя запланная часть, которую была в долгосрочной аренде у чикон Плавилечка Сафронича. И что этому маленькому человеку никак неса было отсюда выжить. Ленивый, вялый беспечный, и беспечный Сафронич как стал, так и стоял на своём, что он ни за что не сойдёт с места до конца контракта. И суды признавая его вправно на такой, настойчиво с ним могли ничего сделать. А он со своим древним народом и ещё более древним хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалис, и этого мало, был ничто более несносный в этом положении. Сафронович почувствовал себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить: "Я сто его, такого сикова немца и знать не хочу. Я своему отечеству патриот". И с места не сдвинусь, а захочешь судиться, так у меня знакомый приказный жига есть. Он его бараньёк свернёт. Это уже не мог снести самоуважающий себя Пекторализ, и в свою очередь решил отделаться от Софронич по-своему, и при том самым решительным образом, для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети. Пекторализ комбинировал со своей отношение Софроничем, казалось, чрезвычайно предусмотрительно, так что Софронич, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал то тогда, когда дело было приведено к концу или, по крайней мере, так казалось. Но вот как шло дело: Пекторалис трудился и богател, а Сафронныч ленился, запевал и приходил к разорению. Имеет такой конкурент, как Пекторалис, Сафрончу уже совсем оплошало, шёлк не минучи ни щитья, но тем не менее всё сидел на своих садах и ни за что не хотел выйти. Я помню эту бедную слабовольную человека всего русским не злобим сонадеянностью и безопасностью. Что будет с вами, Василий Сафронович, говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших. за широкими захватами пекторалис, ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос. И да что ж такое, господа, отвечал беспечный Софронь, что вы меня все этим немцам пугаете, пустое дело. Ведь и немц не собака, и немцу хлеб надо есть, а намой век станет. Да ведь вон он еще работу у вас захватывает. Ну так что же такое, а может быть это так нужно, чтобы он за меня работал? А с пепелища своего я все-таки не сойду. Эй, лучше уйти, что он вам отступного даст? Нет, не пойду. Помилуй, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено, да у бабы и корыто, и кадочки, и полки, и на полке, куда это все двигать? Что вы со восторг говорите, Софронь, да мудрено ли все это передвинуть? Да ведь это, оно так кажется, что не мудрено. Ну а оно у нас все ледяченькое, все ветка. Пока оно стоит на месте, так и цело отронешь, все рассыпется. Новые купцы, ну для чего ж нам новые покупать, деньги тратить? Над старину беречь, обережённый, Бог бережёт. Да мне и приказный Жига говорит: "Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку садиту и не трогайся". Мы, говорит, этого немца сидением передадим. Смотрите, не врёт ли вам ваш Жига. Помилуйте, что ж ему врать? Если бы он, конечно, этот рейс вы говорил, то он тогда разумеется может по слабости врать. А то он это и пьяный божит целику и говорит Софроныч, велие это творятся дела, ник погибли твоя кослави и благоденствием. Какие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно. И, наконец совсем вывели его из терпения и заставили выкинуть самую радикальную штуку. О, если он хочет со мною свою волю померить, решил Пекторалис. Так я же ему покажу, как он придавит меня своим сидением. Басто воскликнул Буга Карлович: "Вы увидите, как я его теперь кончу". Он себя кончит, передали сафрончи, но тут только перекрестился и отвечал: "Ничего, Бог не выдаст, свинья не съест". Мне Жыга сказал: "Погоди, он нами подавится". "Ой, подавится ли? Непременно подавится". Жыга это умно осудил. Он говорит: "Люди русские с головы кости до снизу месистые. Это не то, что немецкая колбаса. Ту всю можно сжевать, а одна всё что-нибудь останется". Суждение всем понравилось, но он другой день после этих переговоров уже назовет Фронче будет его и говорит: встань скорее, не те клянивы, иди посмотри, что нам немец сделал, что ты все о пустяках отвечает Софронч. Я тебе сказал, я костистый мясист, меня свинья не съест. Иди и смотри, он и калитку и ворота забил. Я встала, чтобы на вечку сходить, самовар воды принести, а ворота заперты, и выходить некуда, отпирать не хотят, говорят, не велел Куга Карлыч, наглухо заколотил. Да, вот это штука, сказал Сафронович и выбег к забору, попробовал и калитку, и ворота, и видит, точно, они не отпираются. стучал, постучал, никто не отвечает, забит костистый человек на своём заднем дворе как в ящике. Взлесь Василь Сеофронович на сарайчик и заглянул через забор, видит, что и ворота, и калитка со стороны Гуга Карлыча крепко, накрепко досками заколочены. Сеофронович кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса. И никого не дозволил, с никого ему не помог. А сам Гугу вышел к нему с своей мерзкую немецкую щегарой и говорит: "Ну-ка, ну, что ты теперь сделаешь, Софроныч, арабел? Батюка отвечал он с крыши Пикторалису: "Да что же вы это учреждаете, ведь это никак нельзя. Я контрактом огражден. А я отвечает Пикторалис: "Думал еще тебя и забором оградить." стоят и один на крыльце, другой на крыше и объясняются. Да как же мне так жить? спрашивал Сафонич. Ведь мне теперь выход наружу нельзя. Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть. Так как же мне быть? Ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду? А вот ты об этом и думай! Да с приказным поговоря, а я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано. Ах, сим мне, неужли не сказано? А вот то и есть. Быть я дво бабочку не может, да ты не спорь, а лучше слизда, посмотрим. Надо слезть, слез бедный Софрончик с крыши и вошел в свое жилье. Достал контракт со старым владельцем, надел очки, ну перечитывать бумагу. Читал он ее, перечитывал и видел, что действительно бедовы его положение. В контракте не сказано, что на случай продажи участка иному лицу новый владелец не может забивать Софрон в ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца? Ах ты, волк, тебя режь, как ты меня зарезал, воскликнул Бедняк Сафроныч, и ну, стучаться в забор к соседке. Марушка говорит ей, Сафроныч, позволь мне к твоему забору лесенку приставить, чтобы через твой двор на улицу выскочить. Так и так, говорит, вот что со мной злобный немцу устроил, он меня забил, в роковую петлю уловил мои ноги, так что мне из опрекасным слазить не можно, пока будет суд да дело. Не дай мне с птенцами гладом жажды пропасть, позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст. Мещанка соседка жалелась и открыла Сильсу Фронтч пропуск. Ничего, говорит, барышка, неужели я себя этим стичу? Ты добрый человек, представь личинку мне от этого убыток не будет, и я с своей стороны свою личинку тебе прямоючу и ласти себе. туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу. Да Коля во начальство с немцем рассудит, не позволишь он ему это козарничать, хотя он и немец. И я думаю, мачка, что не позволено, пока не позволено. То Ты только скорее к Жиге беги, он все дело исправит. И то к нему побегу, беги, беги, милый, он уже что-нибудь скаверзит, либо что-либо, что-либо еще что. Ну а я пока тебя, пожалуй, хотя одно звено в своем заборчике разгоражу. Софрончук спокулся, щель ему открывалась, утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой. И началось опять у Софроновых хоть не ловко, а все-таки какой-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Софрончика за водой, а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давние времена контракт писал, и рыдая говорит свое обиду, так и так говорит: все ты меня против немца обнадеживала, со мной вот что теперь сделано, и все это по твоей вине. И за твой грех всем из птенцами должны, говорит, гладом избыть. Вот тебе и слава моей благополучия. А подьяч улыбается дурак, и говорит: "Дурак, брат, любезный Василь Сафронович, ты да трус. Только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься". "Помилуй", отвечал Сафронович. "Какую тут счастье во всякий час к нему семейству через чужой забор лазить? Не уж из нее это счастье не хотел? Да у меня и дети невеликоньки". того гляди, которого зачем пошлёшь, а он пузо заносит или свалится, или ножку сломит. А порой у меня по супружскому закону баба бывает в году грузная, ловко ли ей всё через забор прыгать? Где нам такое с аде? Разве можно жить, а уже про заказы и говорить начну, не то что какой тяжёлый большой паровик вытащить, а и борну какую сгородить, так и ту потом нигде наружу выставить. А Бодеч опять свою твердит: "Дурак ты, говорит, дурак, Василий Сафронч. Да что ты зарядил одно дурак да дурак? Ты не стой на одной брани, а утешенье дай". "Какое же, говорит, тебе ещё утешенье, когда ты и так уже Господу музы скон паче своей стоим? Ничего я от этих твоих слов не понимаю". "А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак". И такой дурак, что мы ему значитному уму с твоей глубистью даже и толковать бы стыдно. Я только потому тебе отвечаю, что уже счастье тебе выпало очень несразмерное, и у меня сердце радуется, как ты теперь будешь жить великолепно. Не забудь, гляди меня, не заветряйся, не обнеси чарую, шутишь ты надо мной бессовестный. Да что ты совсем же что ли одурел, что речи человеческие не понимаешь, какие тут шутки? Я тебе дело говорю, блаженный ты отныне да и к ещё только в вине не потонешь. Ничего, бедный Василий Сапронч не понимает, а тут на своём стоит. Иди, иди домой своей большой дорогой через забор, только ни о чём не проси немца и не мирись с ним, и божь ж тебя сохрани, чтобы соседка тебя лазань не открывала. А ходи себе через лесенку, как показная этой дороги благополучно тебя быть не может. Полно, пожалуй, неужели так всё и лазить? А что ж такое, так и лази, ничего не ружь, как сделалось, потому что якую благодать и пальцем грех тронуть. Я тебе приступай домой, до да к вечеру наготовь штофик до да кизлярочки. И я к тебе по лесенке перележу и на радостях выпьем за немца за здоровье. Ну ты приходи, пожалуй, приходи. А чтобы я остался его здоровый пить, так этого уже не будет. Пойду лучше он придёт на мои поминки, блины есть, доподавится. Да А раз весёлый приказнютишай ты, брат, всё может статься. Теперь такое весёлое дело заиграло, что от чего и тебе за его здоровье не попить, а придёт то, что ему на твоих похоронах, блин, в горле кому станет. Знаешь, в писании сказано: и скопор об себя и упадет. А ты думаешь, не упадет? Где ему сразу пасть, всю силу забирает. А сильный силу свою не хвались, это где сказано? Ох, вы молверы, молверы! Как мне с вами жить и терпеть вас? Научиться от меня, как вот я уповаю. Ведь я уже четырнадцатый год со службы изданной, всю лодку пью, совсем пороюсь не могу. И вот, вот уже возроптать готов, а тут и случай, и опять выпью, и восхвалю, все друг в жизни с перемежкой. Тебе одному только теперь счастье до сам багрова сплошное вышло. Иди, жди меня. то да пошире рот рассевай, чтобы дивовать тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись. О чём это? Чтобы он себя пережил. Тьфу, не плюй, говорю, молись. Это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет. И все это изрекал Жига такими загадками, побрел Василиса Фролович к своему загороженному дому, перелез большую дорогу через забор, спосылал ту же дорогую кого знал за купить для поддержки угощение, сидит и ждет его сметеному ныне, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речь приказного. А тот, в свою очередь, этим делом не манкировал, снарядил сам свой рыжий весь мундир. Покрылся сплошьем дрожжеватую шляпую и явился на двор Гуга Карлочу и просит с ним свидание. Пикторалис только что пообедал и сидел чистю зубы перышком в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Кларр Пална еще в то облачное время, когда и счастливый Пикторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля. После ка пропадячего Гуга карлыч, который на хозяйственной ноге нашёл уже важничить, долго не хотел его принять, но когда приказной объявил, что он по важному делу к Угу говорит: "Пусть придёт". Подечий явился и, ну, низки-низко преклонился, кланяется, тому это до того понравилось, что он говорит: "Принимайте место и садитесь здесь". А прекрасно тут чёт, помилуй, Тигу, Карлусь, мне ли в вашем присутствии сидеть? У меня ноги русские, дубовые, я перед вами благородным человеком и стоять могу. Ага, подумал Пекторалис, а этот подьячий, кажется, уважает меня как следует и свое место знает и опять ему говорит: нет, отчего же, садитесь, джи. Право, Гуга Карлович, мне перед вами стоит лучше. Мы ведь стойросовые к этому смольство обучены. Особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы. Ах вы, какой штука весело пушучил Пектора Лис и насильно посадил гостя в кресло. К тому же больше ничего не оставалось делать, как только почтительнее с глубины сидения на край подуйте. Ну теперь извольте говорить, что вы желаете. Если вы бедный, то вперёд предупреждаю, что я бедным ничего не даю. Всякий, кто беден, сам в этом виноват. Приказный заслонил ладонью рот и, возрясь под обостраство в пекторали, ответил, а то выговоричи истинность: всякий бедный сам виноват, что он бедный, иному точно, что и Бог не даст, но всё же он сам виноват. Чем же такой виноват? Не знаешь, что делать? У нас один такой случай был. Пол квартировал. Кавалерия или как они называются? Ну, лошаддя. Кавалери, именно кавалерия. Так там меня один рот, мистер, раз всей философии выучил. Рот, мистер, никогда не учит философии. Этот выучил. Случай этот такой был, что он мог выучить. Разве что случай, случай. Сани командиры сжидали и стояли верхами на лошадях, докурили папиросочки, а к ним бедный немец подходит и говорит: "Sie sind so gut. Будь так добрый. И как там ещё на бедный старот, мистер говорит, вы немец, немец говорит: "Ну так что ж вы", говорит, "нич на стоите, поступайте к нам в полк и будете как наш генерал, которого мы ждём, да ничего мы не дал". Не дал, не дал. А тут и за правду солдат пошел и говорят генералом сделался. Да этого род мистера вон выгнал. Молодец, я говорю молодец. И оттого я всегда ко всякому немцу с почтением. Потому Бог его знает, чем он будет. Это совсем превосходный человек. Это очень хороший человек. Подумал про себя Пикторалис и вдруг спрашивает: "Ну, анекдот ваш хороший. По какому же вы ко мне делу? По вашему?" По-моему, точно так. -с. Да у меня никаких делов нет. -с. Теперь будет -с. уж не с Афроновым ли? С ним и есть. -с. Он никакого права не имеет. Ему забор сказано стоять, он и стоит. Стоит. -с. А об оборота ничего не сказано, ни слова не сказано. -с. А дело все-таки будет. -с. Он приходил ко мне и говорит: бумагу подам. Пусть подает. И я говорю подавай, а про ворот у тебя в контракте ничего не сказано. Вот и оно, даст. А он все-таки говорит, Вы извините, если я скажу, что он говорил. Извиняю. Я говорит, хоть и все потеряю, да он уже и потерял. Его работу никуда не годится, его правеки свистят, свистят. Ему теперь шабаш работать. Шабаш, я ему говорю, твои фабрикации, шабаш, и никто тебе ничего не поможет. Ворота ничего не провисни, не вывиснеть нельзя. А он говорит, я в живе дышать не останусь, чтобы я этому ферфлюктеру немцу уступил ферфлюктеру проклятому. Пикторалис на морщил брови и покраснел. Неужто это он так и говорил? Смею ли я вам солгать? Истинно так и говорилось. Ферфлюктер говорит вы и еще какой ферфлюктер. И при многих многих свидетелях подчитаю, что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трагде решил, где все чай пили. Вот именно негодяй, именно негодяйся. Его был остановил, говорю Василий Софронович, ты бы брат о немецкой нации поосторожней, потому из них часто большие люди бывают. А он ведь ещё пуще взбелился. И такое, поню, что даже вся публика свои чаи и сахара забывши, только слушать стала и всё с одобрением. Что же именно он говорил? Это говорит новшество, а я по старене верю. А в старене говорят в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда делаучали ещё на Москву приходить немцы, то вели они же был их таких всяких туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по чёрной сотне. Это разве был такой указ? Вспоминают вонные книги, что был с. Это совсем не хороший указ, и я говорю не хорошо с. А особенно к чему о том через столько прошлых лет вспоминать, да еще при большой публике и в народном месте, каковы есть роктирные залы на благородной половине, где всякий разговор идет и всегда есть склонность умек политики, подлец. Конечно, нечестный человек, и я ему на это так и сказал, так и сказали, так и сказалось. Но только как от моих этих слов у нас между собой горячко вышло и дошло дело до ругани, а потом дошло и больше. Что же у вас вышла русская война? Точно так пошла русская война, и вы его поколотили. И я его, и он меня, как по-русски, воняет следует, но только ему разумить не так способен был меня побеждать, потому что у меня из-вольце выиться от больших наук все волосы вылезли, и то, что вы тут на моей голове видите, так это я из толгового отделения выпускаю, дас из запасов в затылок начёсываю. Ну, а он лохматы Лохматые негодяи. Да, вот я потому, как вижу, что мир кончен, начинается война, я первым делом на свои волосы опять долговое отделение спустил и вузови хор. Хорошо, хорошо с, но признался и он меня натолкал. Ничего, ничего, не от больнос. Ничего, я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это. Покорно вас благодарю, я на вас и плагался, но только это ведь не вся беда. А в чем же вся там? Ужасно, я неосторожный сделал. Ну, началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас разняли, и пошел тут спор. Я сам не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил. Про меня дас об заклад завозно порибилсясь, чтоб давай говорю, подавай свою жалобу, а ты Гуги Карл еще волю не изменишь и ворота отбить его не заставишь. А он глупец думает, что заставит? Смелого этому уверенц, да и другие тоже уверяются. Другие все как есть в один голос. О, посмотрим, посмотрим. И вот они выстоятствуют, если вы поддадитесь. Кто я поддамся? Да, да, вы разве не знаете, что у меня железная воля? Слышался и на неё в надежде такую и напасть на себя с рисковал взять. Я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать. И дайте назад двести получите. Да вот я их всех там в трактере оставивши, будто домой из-за деньгами побежал. И к вам и явился, ведь у меня Гуга Карлсдома окромя двух с половиной у никопеек денег нет. <coughs> не хорошо. А чего же это у вас денег нет? Глупцы, а то вы не имеете опять такой нации, что тут честно жить нельзя. Да, это вы правду сказали. Как же, я честью живу и бедствую. Ну ничего, я вам дам сто рублей, будьте благодетелем, ведь они не пропадут, все это все от вас зависит. Не пропадут, не пропадут. Вы с него когда двести получите, сто себе возьмите, а идите, что он мне возвратите. Непременно вырочусь, Пикторалис вручил подъёмному бумажку, а тот выйдя за двери хохотал, хохотал так, что на силу в пальмах в соседний двор попал и полез к Софрончу через забор пьяный Магарич. Пить леко и говорит, русская простота. Нынче немец на такую пружину взял, что сатана скорее с своей цепи сорвется, чем он соскочит. Да хотя поясни, приставал Софронч. Ничего больше не скажу, как уловлен он и уловлен на гордости, а это и есть петля смертная. Что ему? Молчи, мой ловер, или не знаешь? Ангел на этом коне поехал и тот обрушился, а уж немцу ли не обрушится? А сушили они, по сути, настрачили жалобу и понёс её Сафрон с утра к судье, опять по той же большой дороге через заборы. Хоть он и верил, и не верил приказному, что дело это идёт к неожиданному благополучию, но значительно успокоился. Сафрон частудил печь, отказал заказа, распучил рабочка, ждёт, что будет всему этому заканец, ожидания которого не томил столько один приказный, шумом пропевавший по трактерам 100 рублей, который сорвал спектралис и крячмой всех интересуи и соблазну, а для Гука Карлыча обиде хвастился пьяненький, как жестоко надул он немца. Всё это создо в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства с афрончи пикторальса, время шло. Пикторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вола. Софронич все передал в своем платье и стерлась через забор. И Арабиев не раз уже посылал тайком отжиги к Пикторалису и жену и детей за пардоном, но Гуга был не преклонен. Нет, говорил он, я к нему приду по его приглашению, но приду на его похороны. Блины есть, а до того весь мир узнает, что такое моя железная воля.